Глава 13. Норовистый, диковатый красный конь был редкой масти. Сам цвет озоревого неба, а нечесанные, неухоженный хвост и грива золотистые, так что и ночью светились. Приметный этот жеребец пять лет в монастырском табуне особняком ходил, никого близко не подпускал, а попытки его поймать и объездить были тщетны. Многих лихих наездников и пастухов из числа послухов Даиноков покусал, полегал задними, побил передними копытами. Одного сметливого аракса, сумевшего аркан набросить, волок за собой сверсту, изувечив десницу. И утешился страдалец тем, что пока тащился следом, выщипнул у него из хвоста горсть золотистого волоса, да потом себе головотяжец сплел. А конь словно возгордился своей красотой доволей, скакал себе в удовольствие, Любовался, какой он величественный и статный. Горцевал перед кобылицами. За это хотели его сначала в тубуне на племя оставить, но случайно изъяну смотрели. Красный вспять не ходил. Сухие жилы у всех четырех ног его короткие были от природы. Назад шагу не сделать. Оттого копыта узкие и скошенный назад. Землю так бьют, что комья летят, словно он все время в гору стремится или взлететь намеревается то есть даже и объездив, немного будет проку. Для верховой езды еще ничего, для обоза вовсе не годен. Не запрячь ни в телегу, ни в сани, ни под волокушу поставить. Что за обозный конь, его не спятить? А лошадей в Троицкой пустыне и прочих монастырях разводили не для конного строя, ибо засадному полку сражаться было след пешим, невзирая на супостата. Свои табуны держали, чтоб скоро ездить на пир святой, то есть доставить войско к полю брани. И потому оставляли только дойных кобылиц, да бараксы в походе не рыскали по округам в поисках пропитания, не тащили с собой обозов с провиантом. Все мешает спешному и скрытному движению. Коль есть всегда с собой молоко, а всякий инок научен, как из него сыр сделать, не покидая седла, такому всаднику по плечу великие версты бездорожьем, окольными путями. А потому добрых жеребцов оставляли на племя, остальных же меняли на молодых кобылиц, либо гоняли на ярмарку в Радонеж или Москву. Таковая и красного коня ожидала, да только не могли обуздать, чтоб свести на торжище. А переходивший сроки, необъезженный конь все равно, что дева перестарок, которую вовремя замуж не выдали, с виду спела, хороша, да норовом строптива и годами непотребна. Проезжие купцы, как увидят жеребца в табуне, так залюбуются. Не ведая об изъяне, пристают к инокам. Продайте, либо в обмен отдайте, на любую кобылу. Те же отвечают, мол, возьмите, коли зловите. Бывало, целый день гоняются, пускаются на хитрости, заманивая в загон, покуда не узрят изъяны. А узрят, так сразу и интерес теряют. Однажды ехал торговым путем богатый ордынец именем Хозя. Увидел на поле красного коня, зацокал языком и тоже польстился на его стать, несмотря на то, что хвост и грива не стрижены, не чесаны, все в репьях. У татар лошади были мелкие, низкорослые, это чтоб легче зимой прокормить. Сподобил этот хозя своих татар словить жеребца, те за свои арканы и давая его по полю гонять. Уж до того догоняли, что коней своих приморили, однако поменяли и снова за красным. Крутят, гыркают по-своему. Арканами машут. И так, и эдак пытаются взять. Все одно уходит. Уж засады на него устраивали. И селки из арканов по земле разбрасывали, чтоб ноги спутать. Кобылицу в охоте впереди пускали, дабы завлечь в загон. Ничего не помогало. А ежели ордынцу что на глаз легло и в голову втемяшилось, он уж ни за что не отступит. Хозя узрел такой позор, Разозлился, камчой своих приближенных отхлестал и, не сдержавшись, сам бросился ловить. И стали татары кружить красного коня, взявши в круг. Кружат, а сами все теснее и теснее сбиваются. Получилось. В плотное кольцо взяли. Жеребцу деваться некуда, тоже вертится, но вырваться не может. Татары и вовсе сузили круг, и уж не арканами, а камчами пытаются шею захлестнуть на удавку, Красный же пятится не мог, чтоб уклоняться. Татары это заметили, но изъян будто бы им впору, мол, такого и надобно, все ближе к его морде кружаться, и словили бы наверняка. Но жеребец от отчаяния взвился на дыбы и пошел вперед на задних ногах, а передними бьет ровно аракс в кулачном зачине. Вот сам Хозий подвернулся ему. Голова, словно орех, только щелкнула под копытом. Да еще несколько татар пострадало. Кого из седла вышиб и стоптал, Кого в грудь побил чуть не до смерти. Ордынцы в страхе расступились. Красный вырвался и помчался полем. Татары опомнились, похватали луки, Осыпали его стрелами. И, пожалуй, до десятка их унес жеребец в своем крупе. Хозина родня ошибка переживала. Но делать нечего и отомстить некому. Сами сплоховали, ударили мордой в грязь. «Шайтан! Шайтан!» — покричали, подняли мертвеца, завернули в ткань и убрались в своясь. А как ловили ордынцы красного жеребца, случайно увидел ослаб, сам незримо стоя под дубом. Когда татары уехали, отшельник поковылял в поле со своими посажками. И как уж он словил и смирил там непокорного коня, никто не позрел. Только глядят, ведет его к своей келье, взявший за кудлатую, не знавшую ножниц челку. Привел, узду надел, велел стойло прирубить узкое, чтоб коню не развернуться. Кто выведет коня, тому и достанется. Туда и поставил красного, да сам принялся ухаживать за ним, чесать, чистить и кормить. Но седла даже не показывал и не выводил, чтоб промять. И застоялся бы жеребец, если пражный гоныша не пришел. С тех пор красный ордынского запаха и речи на дух не переносил. Как только унюхает или услышит, в тот же час так порскнет в сторону, что едва седока не стряхнет. Уже и поводив не слушает, норовит свернуть на окольный путь. И страхом исполнись, несет лесами до да болотами. Того и гляди, из седла древом выбьет или потонет в хлябе. Пересвету дела ему укоротил, жесткими сделал. Иной раз губы в кровь рвал, Чтоб прямо ходить научился сквозь опасность И страх преодолел. Ни в какую. Так и мчал пересвета по Руси, Стороной объезжая заслоны боскачьего призора На великих и малых дорогах. А как миновал леса, да поехал полями, Сквозь Орду, тут уж не обойти, не объехать, Отовсюду веет татарами. То их становища, то кочевье, то разъезды. Заметят издали чужого одинокого всадника, В тот час на перерез скачут и сразу спрос учиняют, дескать, куда едешь и по какой надобности. Ордынцам не скажешь, какая нужда гонит в дикополе, так лучше и вовсе не сталкиваться и ответа не держать. Тут и взъерепенился красный конь, а поскольку отступать не умел, так и вперед не идет, кружит на месте, и ни у дела, ни плеть ему нипочем. — Боишься? Так я и пешим пойду, — сказал коню пересвет, — а ты оставайся один. Мне такой конь не нужен. Пусть татары тебя не поймают, так съедят. Вспешился, бросил по воде и идет сам по себе. Красный потоптался на месте, поржал тоскливо. И видно, набрался храбрости, взвился на дыбы и поскакал следом. Только запах отфыркивает. Догнал и рядом идет. Боком кражному жмется, озирается. А тот словно и не замечает. Знай, шагает и шагает мимо ордынских становищ. Повыкся немного жеребец, и верно стыдно ему стало за трусость свою. Однажды поутру пересвет проснулся в чистом поле, а красный припал перед ним на все четыре. Повинился. Мол, садись в седло, повезу. Ладно, говорит отрок, но так и знай, дрогнешь еще перед татарином, либо перед другой лихой опасностью. Брошу и глазом не моргну. Сел и далее верхом поехал. А жеребец приноровился сначала спасать своей резвостью. Не зря долго ждал седока и силы копил в стойле старца. Поначалу позволит себя настигнуть, чтоб низкорослые татарские лошади в хвост задышали. Увлечет за собой, поманит, а потом так наддаст, что только земля летит из-под копыт и стрелы, пущенные во след, не поспевают. Вот уже и добро, только и нахваливает пересвет. Чем глубже нес он ражного отрока в дикополе, тем плотнее были ордынские становища. И не только татарская речь слышалась отовсюду, но и литовская, чухонская, мордовская, прежде незнаемая фряжская. Орда силу великую собирала, дабы противостоять Руси. Всякого запаха, да речи тут бояться, так уж лучше сразу лечь и умереть. Когда совсем густо встали юрты, шатры и степные вежи, Пересвет на день сам стал править в глубокие балки и ехал только по ночам, когда степь кострами переливалась, ровно звездное небо. Однако не раз сотворялся великий переполох, когда во тьме кромешной конь наезжал на спящих ордынцев, словно грозовой ветер мчался по ночному дикополью. «Красный конь!» — вопили. «Кызыл елки! Ковала Росса!» А тот от запаха нестерпимого и чуждой речи уже не страх чуял а удаль. Вставал на дыбы, прорывался вперед, опрокидывая всех, кто был на пути. Тесно стало в широкой степи. Не разминуться с супостатом ни днем, ни ночью. Ехал так пересвет до самого дона. А как переправился на другой берег, сначала и не внял, что произошло с ордынцами. День скакал, другой никого не встретил. Только брошенные становища с порушенными юртами, телегами, Да одичавший скот стадами бродит, спасаясь от волков. Что за невидаль. Обыкновенно левый Донской берег густо был заселен кочевыми татарскими племенами. Тут же, словно мор чумной, прокатился. Но не видать ни мертвецов, ни костей, ни захоронений. И хоть бы душа живая, чтоб спросить. Считай, до самого моря ехал пересвет по брошенным кочевьям. Покуда не встретил соливаров и чумаков вздыи у коих покойный кормилец соль брал. Живут они уже не в своих мазанных хатах, в теремах, однако по-прежнему черпают рапу из колодцев, варят соль. Чумаки развозят ее по берегам морей и рек, как будто ничего не случилось. Мало того, бывшие вечно в лоптях до да поршнях, в худой, тут разоделись сукно до шелка, ходят и поскрипывают с погами сафьяновыми. «Где же татары?» — спросил их Пересвет. А явились другие, и прежних согнали, отвечают соливары. Прежние были нам в тягость. промысла то отнимут, то отдадут. Даром соль забирали. Новые татары пришли хорошие, добрые. Ничего не отнимают. За все деньги платят. Теперь мы сами товар в сарай возим и торгуем. И соли нынешним татарам много надобно. Великая сила из-за Волги идет. А ведет ее хан Тахтамыш, подвластный самому Тимуру. Белые дивы жили в лесистых горах за землями соливаров и вела туда тайная тропа, по которой спускались за солью. Помнится, кормилец, тоскуя по дивам, частенько хаживал этим путем, дабы хоть издали на них полюбоваться. Тогда Пересвет решился спросить про амуженок, приходят ли они сейчас за солью. Однако вечно веселые соливары и чумаки тут слегка огорчились, посмурнели. Они тоже водили дружбу с белыми дивами. Однако на купальские празднества ходить не смели, ввиду своего мирного нрава. Воинственным девам по душе были мужчины дерзкие и ярые, а теперь выходило, никаковских нет в дикополе, вот у них и появилась надежда. Сказывает Тахтамыш, а муженское племя полонил и с собой увел, а которые спаслись где-то в горных недрах обитают и на свет не показываются, никто теперь по их тропам не ходит. Никому еще не удавалось белых дев полонить, не поверил ражный. Они сами, кого хочешь, с боем возьмут и с собой уведут, а в полон и вовсе не сдаются. Да ведь из-за Волги сила идет незнаемая, устрашились соливары. Кто встанет на пути, всех сметают. Вот ловцы встали против, конокрады поднялись и амуженки с ними. Хан одолел тех, других и третьих. Уже лесами позрели, как полонили белых див? Глазами своими не видели. Молва такая по дикополью идет. Вот уже год миновал, как за солью никто из них не приходит. А столь долго без нее даже ведьмам не прожить. Знать нет более их на диве и горе. Езжай, да посмотри сам. Потом и нам скажешь. Поехал пересвет на самый край дикополя, под горы лесистые, где некогда был скормлен и где народ жил отважный, ловли да конокрадством промышляющий. И тут впервые позрел на забытые бранные поля, где звери да птицы уже трупы погладали, а ветер и дождь кости выбелили. Кругом ни души, только одичавшие кони табунами бродят, да дикие туры, коих развелось довольно, и некому на них охотиться. Вместо селения между гор, вместо хором, похожих на малые крепости, поставленные в круг, лишь одно великое пепелище, травой зарастающее. Ровно курган могильный, Видно, не солгали солевары. Кто супротив Тахтамыша восстанет, всяк поражен будет. Должно быть, последняя схватка случилась уже в самом селении, и жители сражались до последнего, чем разгневали супротивника так, что и победа стала ему не в радость. того лютый ворог дома пожег, что не горело порушил, и теперь даже места не сыскать, где стоял кровь кормильца. Только зарастающая конная тропа осталась, что ко двору подводила всех прохожих проезжих. Походил вокруг пересвет, покричал. Никто не отозвался. Спросить некого. Ну и повернул коня в горы. Едет тропой, давно не езжены. Дожди все следы замыли. Знать солевары правду сказали. Не спускаются теперь белые дивы даже за солью. Высоко поднялся. Вот уже и леса не стало. Один лишь камень. Местами уже мхом порастающий. И все одно. Тропа еще угадывалась. Да и конь чуял путь вез его к скалам, называемым каменными удолищами, коим по преданию поклонялись амуженки. За этими скалами где-то и была незнаемая дивья гора, а под нею цветущая благоухающая долина, откуда брала начало река Аракс. До полудня пересвет верхом ехал и еще до вечера коня в поводу вел, ибо тропа над пропастью истончилась ровно об за сапожника. Брел красный следом, и часто о скалу то боком шаркал, то одним стременем побрякивал, после чего мордой в спину толкал, дескать, тесно мне. «Ничего», — утешал коня пересвет, «за скалами дорога широкая пойдет, хоть на махах иди». И только достиг каменных удолищ, вон уже и дивья гора виднеется. Так и узрел, что далее пути нет. Кто-то обрушил крайнюю скалу и затворил ход так, что пешему вперед не пройти, и назад с конём не развернуться. Слишком узок кусту. Оходить ходить спять красный не мог, изъян таков. Да и столь долго пятится вслепую, вряд ли каждый конь сумеет непременно оступиться. Посмотрел пересвет в пропасть и видит, ни один уже всадник сюда приезжал безвозвратно. Внизу белеют конские и человеческие кости. Все вперемешку по камням разбросаны, и шакалы при виде очередного путника уже собрались в стаю, поживы ждут. Похоже, Дивы сами себя в горах законопатили, чтоб супостат не достал. Да еще и западню устроили. Всяк, кто по уступу сюда придет, в лучшем случае коня потеряет, а вместе с ним и свою голову. Поглядел Ражный издалека на Дивью гору, в очередной раз пожалел, что летать не выучился, и говорит коню. «Нет нам пути вперед, давай назад поворачивать». Красный осмотрелся, заржал тревожно, Встал свечой. Попробовал сначала развернуться мордой к пропасти. Да чуть не свергся вниз. Репица хвоста помешала. В скалу уперлась. Всего-то и вершка пространства не достает, чтобы оборот на задних ногах сделать. И так, и эдак танцевал на уступе. Но не прижимается хвост, привыкший летать по ветру. Вновь встал на четыре. Дух перевел. Глаза заблистали. Посмотрел в бездну. От отчаяния взлегнул. Передними копытами ударил по уступу. Да не поддается камень, только искры высек. Пересвет выхватил нож из-за голенища. Не повернешь, хвост отрежу, пригрозил. По саму репицу отхвачу, коль носишь его только для красы. Красный взвился на дыбы и на сей раз в оборот пошел мордой к отвесной скале. Осторожно копытами по камню перебирает. Хвост распушил, будто крыло, и воздух исторг. Дышать перестал. И все равно грудь развернуться мешает, На толщину пальца не дает. Чуть отклонись, утратит равновесие И рухнет спиною в пропасть. Покачался, половировал, И опять уже на четырех. Фыркать начал, глаза кровью налились. «Коль не можешь, стягай в пропасть», Сказал ему ражный. «Знать туда тебе и дорога». Тут как вздыбился жеребец, Да как закричит в небо, Каменные удолища содрогнулись, где-то в горах глыбы сверзлись с вершин, особи смес насиженных стронулись и загромыхали. Показалось, конь последовал совету, сиганул в бездну. Однако то ли хвост свой так распушил, то ли и впрямь единый миг из конской спины выметнулись невесомые крылья, взбили воздух. И глядь, а конь уже задом стоит, хвостом своим вертит, хлещет себя по бокам, ровно мух отгоняя. Красный и сам не уразумел, как развернулся, потому копытами уступ взбил. Косится в пропасть, назад озирается, на всадника. «Вот теперь и ступай передом», — молвил Пересвет. «Не все тебя под узцы водить». Красный несколько померк, спину прогнул, ровно постарел в одночасье и побрел по уступу. Вышли они на широкое место, где уж можно было верхом сесть. Да и жеребец пришел в себя, встряхнулся, словно после купания, Встать свою расправил, копытами перестал по камню скрежетать, зацокал ровно колокольцами. Однако и тут путь оказался затворенным. Только сел в седло, смотрит. Стоит на тропе ветхая старуха с клюкой. По всему видно омуженка. На шее в ножных украшенных кривой засапожник висит. И голос у нее, как у дряхлой дивы, не понять, мужской или женский. «Позрела я, как ты из-за вырвался». Чую, родова у тебя ражная, нашего корня. Иван как вынудил своего красного коня развернуться. Сказывай, как имя тебе и по какой надобности в мои горы заехал. Ражный тут ничего скрывать не стал. Напротив, обрадовался такой встрече. Матушка звала меня Ермилом, признался. А ныне ношу иное имя. Пересвет. А заехал в горы невесту себе поискать. Белую диву. Старуха лишь разочарована, беззубым, проваленным ртом прошамкала. — С виду ражный, а дурной. — Да я не по своей воле, — признался он, — по принуждению. Мыслил-то в полку послужить, удаль свою показать, а уж потом и... — Кто надоумил на зиму глядя невесту искать? — сурово вопросила старуха. — Когда дивы мужского полу надох не переносят. — Так не стерпеть мне, покуда купальский праздник придет. Вечно вам не стерпеть, но делать нечего. Придется подождать, когда дивы созреют. Поздно ты ныне явился. Знал бы пересвет, как о мужинах в горах теперь сыскать, и разговаривать со старухой не стал бы. Но тут нужда заставила. Путь-то к диве и горе закрыт. Кругом скалы да ловушки расставлены. Начали сказала бы мне бабушка, ты-то кто есть? А я царица белых див. Тогда выслушай меня, царица. Ражный спешился. В нечитанной книге прочел. Суждено мне на поединок выйти с ордынским богатырем. И не позднее грядущей осени, месяца листопада. А я поленицы своей не сыскал, чтобы с Полином стать и челубея этого победить. Вот и приходи, когда победишь. Может, на ратище ума наберешься. Да не судьба мне живым выйти. Писано в книге убитым быть. А я последний в роду. Надобно на свое семя на земле оставить. Старуха и шамкать перестала. Ровно зубы отросли и вытолкнули из проваленного рта вполне еще сочные уста. Кто книгу давал читать? Даже голос зазвучал по-женски. Да старец один, именем ослаб. Это который при монастыре в Руси обитает. Так и есть царица, ослабленный старец. А имя тебе Пересвет? Тут Гонышев вдохновился, надежду почуял. «Пересвет. Отшельником этим и наречен. Так бы сразу и сказал». Царица вдруг подломилась и присела на камень. «Рано ты явился, гоноша». «Ну вот, то рано, то поздно», — возмутился рожный. «Все тебе к сроку надобно, а рок иначе судит».